даже активно принимавшие участие в политике интеллектуалы считали национализм и национальный вопрос проблемами маргинальными. Подобная установка явилась результатом сочетания определенных исторических и географических факторов. В отличие от европейских империй, образовавшихся только после формирования национальных государств, Российская империя складывалась одновременно с государством. Исторически эти два процесса были в ней почти неразличимы. Кроме того, Россия не морская держава. Ее колонии явились территориальным продолжением ее собственных земель и не отделялись от нее океаном, как владение европейских государств. Это географическое обстоятельство делало затруднительным четкое разделение на метрополию, империю. В той мере, в какой большинство образованных русских вообще задумывалось над данной проблемой, они ожидали, что национальное меньшинство в России со временем ассимилируется, а страна их, подобно США, превратится в единую нацию. Для такой аналогии было мало оснований, поскольку Российская империя, в отличие от Штатов, Население которых, за исключением вывезенных из Африки рабов и коренных индейцев, состояло из добровольных переселенцев, складывалось исторически из территорий, завоеванных с помощью оружия. Тем не менее, установка эта глубоко укоренилась, что мы могли наблюдать на примере белых генералов, выражавших в данном случае общественное мнение. Российские политические партии относились к национальному вопросу небрежно. Ни одна не оказалось готово предвидеть возможный распад империи и национальную рознь. Большевики после 1913 года стали исключением из правила, но, как будет показано ниже, борьба их за права нации на самоопределение была не более чем тактической уловкой. Ленин тоже желал, чтобы империя продолжала существовать. С точки зрения социалистических партий, Любое проявление национализма являлось наследием капитализма, орудием, к которому прибегали правящие классы, чтобы посеять рознь среди масс. Либералы считали, что демократизация и региональная автономия удовлетворит все законные требования национальных меньшинств. Правые партии хотели видеть Россию единой и неделимой. Царское правительство со своей стороны проводило пагубную политику пренебрежения. Оно сурово расправлялось с сепаратистскими движениями, особенно в среде поляков, но верило, что время работает на него, и что в итоге все меньшинства, уступая политическому и экономическому превосходству России, растворятся в ней политика это могла быть оправдана только при условии, что положение в России оставалось бы относительно стабильным, и правительство осуществляло эффективный контроль над жизнью страны. В считанные дни после начала февральской революции национальный вопрос встал чрезвычайно острым. Падение царизма дало разнообразным этническим группам возможность не только заявить свои претензии, но и настаивать на их немедленном удовлетворении. Требования, которые в населенных русскими районах принимали экономический, социальный или политический характер, в нерусских регионах сливались в форме национализма. Так, например, для кочевников, киргизов и казахов, отнявшие их пастбище русские поселенцы становились не классовыми, но национальными врагами. Для украинского крестьянина – перспектива делиться полученной в 1917-1918 годах землей с пришедшими северо-русскими тоже принимала вид национальной проблемы. Первыми выступили украинцы, сформировавшие 4 марта 1917 года в Киеве региональный совет, названный Центральной Радой. Поначалу умеренные в своих требованиях лидеры украинских националистов становились все более радикальными, по мере того, как слабло общероссийское правительство. 10 июня Рада издала манифест, названный в память о воззвании казачьих гетманов в 17 веке универсалом, и в нем заявила о себе, как о единственном органе, уполномоченном говорить от имени украинского народа. «Отныне», — говорилось там, — «Украина сама будет распоряжаться собственной судьбой». Универсал оказался первым открытым вызовом брошенному временному правительству национальным меньшинством. Несмотря на то, что Рада не потребовала впрямую независимости, она учредила вскоре местное правительство, начавшее вести себя со всех точек зрения как верховный орган. В августе 1917 года временное правительство, уже непоправимо ослабшее, вынуждено было, не имея другого выхода, признать все требования Рады. На этой стадии украинский сепаратизм все еще оставался движением интеллигенции, которую поощряли и поддерживали деньгами австрийцы и немцы. В книге «Образование Советского Союза» я не уделил практически никакого внимания той роли, которую играли страны Четверного Союза в подъеме национализма среди национальных меньшинств в России и в период революции. Поскольку тогда, когда писалась эта книга, 1950 53 годы, архивы Министерства иностранных дел Германии были недоступны для исследователей. Информация, полученная нами с тех пор, позволяет сделать вывод, что поощрение и поддержка националистических настроений среди национальных меньшинств являлось важным элементом в стратегии стран Четверного Союза, направленной на ослабление и развал России. Однако в течение 1917 года оно приобрело массовый характер вследствие специфики аграрного вопроса в этом регионе. Черноземные угодья в южных губерниях Российской империи были более плодородными, чем земли Великороссии и потому более ценными. У украинцев и казаков не было поэтому никакого желания участвовать в общем переделе, потому что тогда им пришлось бы делиться той землей, которой они завладели или надеялись завладеть вследствие революции с безземельными и малоземельными общинами крестьянами с севера. В соответствии с этим здешние политики настаивали, чтобы вопрос о распределении земель решался локально. Массовая украинская социалистическая революционная партия выступала за создание украинского земельного фонда, который должен был взять под контроль все земли в регионе и разделить их исключительно среди местного населения. Начали организовываться мусульмане. В марте и апреле 1917 года они провели местные конференции, которые завершились созывом 1 мая в Москве, первого всероссийского мусульманского съезда. В движении преобладали деятели, близкие к русским либералам. Их счет был не к русским, а скорее консервативно настроенным мулам. Поскольку мусульмане были рассеяны по обширным территориям, их политики не выдвигали территориальных требований. Съезд избрал духовного вождя, для руководства всем мусульманским населением и гарантировал женщинам равные права. События в истории исламского мира беспрецедентны. По поводу национального вопроса возникло два течения. Одно, в котором преобладали волжские татары, стремилось к культурной автономии в составе единого российского государства. Другое призывало к созданию федерации. Когда... Вопрос поставили на голосование, сторонники федералистской платформы оказались в решающем большинстве. Съезд учредил Всероссийский Центральный Мусульманский Совет, Мелли Шуро, для координации действий живущих в России мусульман. Центральные институты мусульманской жизни вскоре были ослаблены вследствие общего развала в государстве, и политическая деятельность переместилась в регионы. Крыму и Башкирии возникли собственные правительства. Самый жестокий национальный конфликт разразился в степях Средней Азии, населенных казахами и киргизами. Еще до революции в июле 1916 года казахи и киргизы восстали против царских властей, протестуя против указа о их на строительные работы в тылу. В этом акте они усмотрели нарушение своей традиционной привилегии освобождения от воинской повинности. Во время беспорядков примерно 2500 русских и казаков были убиты, а 300 тысяч казахов и киргизов выселены и бежали в пустыню и соседний Китай. В апреле 1917 года в Оренбурге открылся казахско-киргизский съезд. Через три месяца организаторы съезда создали национальную партию под названием «Алашорда», призывавшую к казахско-киргизской автономии. В ответ на это местные русские казаки потребовали выдворения беженцев 1916 года, к тому времени вернувшихся и претендовавших на бывшие свои земли. В Семеречье, ставшем местом самых жестоких схваток между славянами и тюрками, в сентябре 1917 года было введено военное положение. Еще южнее, в Туркестане, где мусульман было больше, чем русских чиновников-переселенцев примерно в 17 раз, возник в апреле 1917 года Туркестанский мусульманский центральный комитет. В него входили пятеро русских и четверо местных жителей, назначенных Временным правительством для управления этими территориями. Однако у комитета не оказалось никакой власти, и он вскоре прекратил существование. И здесь, как в Казахстане, русские всех политических ориентаций совместно с обрусевшими украинцами объединились против общего врага местного тюркского населения. Съезд Советов, совершивший в начале ноября большевистский переворот в Ташкенте, столице Туркестана, вынес вопиющую резолюцию, запрещавшую мусульманам служить в Советах. В 1918-1919 годах Средняя Азия стала ареной яростной борьбы, в которой социальные, классовые конфликты находили выражение чаще всего в национальной и даже расовой вражде. На Кавказе ситуация усугублялась тем, что там в тесноте и смешении проживало множество этнических групп, а обстоятельства еще осложнились вследствие немецкой и турецкой интервенции В политическом отношении самой передовой национальной группой в этом регионе были грузины. Грузия являлась оплотом социал-демократического движения, особенно меньшевизма. В 1917 году грузины-марксисты вроде Ираклия Церетели и Николая Чхиидзе играли ведущую роль в Петроградском совете. Национальные упования грузин были тесно связаны с российским демократическим движением. Стремление к независимости обнаружилось здесь лишь после того, как большевистский переворот в России уничтожил надежду на демократическое будущее. Большинство армян, которых тогда насчитывалось до трех миллионов, проживало за границей России, в Атаманской империи, в основном в Восточной Анатолии. Примерно третий армян жила в России. Во время Первой мировой войны турки, предъявив армянам обвинения в прорусских настроениях, приказали им покинуть Восточную Анатолию в чем происходившая в 1915 году депортация приняла форму избиений, в результате которых сотни тысяч армян были уничтожены. Положение оставшихся в живых стало, особенно в 1917-1918 годах, ненадежным. А окруженные недружелюбно настроенными мусульманами, они не могли больше рассчитывать на русскую помощь. В идеале им хотелось бы оказаться под защитой дружественной европейской державы. Но поскольку это было невозможно, они не возражали против установления российского протектората, хотя это означало большевизацию. Азербайджанцы и шииты жили частью в Иране, а частью на Русском Кавказе. Во всех отношениях – культурном, экономическом и политическом – они являлись самой слаборазвитой из кавказских этнических групп. И, наконец, горы Кавказа стали привержущим для более чем миллиона мусульман разной этнической и конфессиональной принадлежности, проживавших в аулах, отделенных друг от друга высокими грядами гор. По сравнению с остальными частями Российской империи, Закавказье пребывало на протяжении 1917 года в относительном спокойствии. Как и в других регионах страны, Представители различных населявших его народов вели дискуссии, издавали прокламации, но законы при этом нарушались меньше. Армяне и грузины уповали на то, что Россия прикроет их от подавляющего мусульманского большинства, а азербайджанцы, если и мечтали о независимости, хранили свои предпочтения в тайне, боясь быть обвиненными в предательских протурецких настроениях. Когда Российская империя стала распадаться, представляющие различные национальные меньшинства политики повели себя более уверенно. Тоже, можно сказать, и от тех, кого они представляли. Результаты выборов в учредительное собрание в конце ноября 1917 года показали, что большинство нерусских избирателей голосовало за своих национальных кандидатов. Некоторые из национальных партий продолжали по традиции сотрудничать с российскими, но когда тех к концу года развалились под нажимом большевистского террора, они обособились и превратились в полноценные националистические партии. Если в начале года национальные меньшинства желали обеспечить себе необходимые права в рамках демократической России, то позднее... В октябре они начали ограждать себя от большевистской диктатуры и начавшейся гражданской войны. Через несколько дней после прихода к власти большевики издали за подписями Ленина и Сталина Декларацию прав народов России. В ней, без каких бы то ни было исключений и оговорок, утверждалось право нации на самоопределение вплоть до отделения. Большевики стали единственной партией в России, провозгласившей столь радикальное положение. А поскольку оно шло вразрез с их централистской политической установкой, необходимо дать некоторые пояснения, что за этим стояло. Подобно Марксу и другим социалистам, Ленин предпочитал большие государства маленьким. Поскольку в первых быстрее развивался капитализм, что, в свою очередь, приводило к усугублению классовых противоречий. Если в стране победит коммунизм, на крупной территории легче станет осуществлять диктатуру пролетариата. Ленин не испытывал симпатии ни в какой форме национализма. Ему были в одинаковой мере чужды и патриотизм, и ксенофобия. Он стремился ускорить ассимиляцию нерусских меньшинств, а поэтому отвергал любые решения национального вопроса, институционализировавшего национальные различия. В начале века среди социал-демократов наибольшей популярностью пользовались такие концепции, как экстратерриториальная культурная автономия и федерализм. Первые, сформулированные австрийскими социалистами Карлом Реннером и Отто Бауэром, В качестве средства сохранения политического единства империи Габсбургов, требовала гарантировать представителям этнических меньшинств право получать образование на родном языке и принимать участие в национальной культурной жизни, независимо от того, где они проживали. Программа это нравилась многим националистам, поскольку удовлетворяла то, что они считали законными запросами меньшинств одновременно стирая этнические противоречия и не позволяя распасться империй Ленин, однако, эту формулировку отверг, поскольку она закрепляла и даже усиливала культурные различия между народностями. Федералистский путь решения проблемы не нравился ему по той же самой причине. Его устраивала только ассимиляция. Но он понимал, что с тактической точки зрения такой лозунг оказался бы неприемлем, лишил бы большевиков симпатии половины населения России. Его решением поэтому стало еще в 1913 году «Право нации на самоопределение». Лозунг социал-демократов переформулирован им, так что самоопределение стало означать исключительно отделение от России. Каждая национальная группа, получала право на государственный суверенитет, есть в кого было ее желание. Если же национальная группа решала не пользоваться этим правом, она не могла претендовать ни на какие специальные привилегии в границах единого российского государства. Когда среди большевиков возникли возражения, что это может превратить Россию в Балканы, Ленин выдвинул два контраргумента. Во-первых, развивающийся в Российской империи капитализм, привел к возникновению такой экономической взаимозависимости различных регионов, что реальная вероятность отделения какой-либо из окраинных территорий была крайне невелика. Во-вторых, право нации на самоопределение понималось как подчиненное принципу пролетарского самоопределения. Под этим подразумевалось, что если, несмотря на экономические обстоятельства, некоторые или даже все окраинные территории решат отложиться от России, у большевистского правительства найдется возможность вернуть их в родной лон. Таким образом, крайне либеральная политика по национальному вопросу сулила большевикам существенное преимущество – поддержку национальных меньшинств и не заставляла ничем рисковать. Ход событий не соответствовал ленинским ожиданиям, и заставил его нарушить обещание самоопределения. Некоторые из территорий, когда-то бывшие частью Российской империи, оказались в конце 1917 года под немецкой оккупацией. И поскольку политика Германии была направлена на расчленение России, кайзеровское правительство поощряло эти территории требовать суверенитета. 6 декабря 1917 года Финляндия объявила о своей независимости. Ее примеру последовала Литва 11 декабря, затем Латвия 12 января. Эстония откололась в феврале 1918 года. Тогда же в Брест-Литовске страны Четверного Союза признали Украину независимым государством и подписали с ней сепаратный мирный договор. Под нажимом противника в Москве пришлось начать переговоры, ведущие к дипломатическому признанию Украины. Когда в январе-феврале 1918 года большевики в нарушении своих обещаний начали наступление на Киев, Германия ввела свои войска и заставила их отойти назад. С той поры и вплоть до вывода немецких войск Украина оставалась номинально самостоятельной, политической единицы под немецкой оккупацией. В других регионах бывшей Российской империи центробежные тенденции подогревались, как правило, желанием оградиться от большевистского режима. Важность, придававшаяся этому соображению, можно проиллюстрировать на примере Сибири, которая весной 1918 года объявила о своей независимости и надежде воссоединиться со временем с Отечеством. Закавказье отделился от России в начале 1918 года, в основном под давлением турок и немцев. Когда русский фронт на Кавказе рухнул и турецкая армия пошла в наступление, грузины, армяне и азербайджанцы согласились учредить совместное правительство. 11 ноября, по старому стилю, через две недели после захвата большевиками власти в Петрограде, был сформирован Закавказский комиссариат, фактически ставший региональным органом власти, но не провозгласивший независимость. Понукаемые турками, видевшими в этой территории свою законную зону влияния, а также под напором немцев 22 апреля 1918 года, комиссариат провозгласил создание независимой Закавказской Федерации. По самой своей природе это государственное образование носило временный характер, поскольку входящие в него три основные национальные группы имели мало общего между собою, за исключением географического соседства. В Средней Азии сепаратистские движения подавили проживавшие там русские, учредившие что-то вроде колониального правительства, против которого у мусульман не нашлось сил и возможности бороться. Русские же хранили лояльность по отношению к Москве, независимо от того, кто был там у властью. В начале 1918 года Ленин оказался в ситуации, какой не хотел и не предвидел. Империя распалась. Лозунг о праве нации на самоопределение не только не смог убедить меньшинства поддержать новую власть, но и дал им законный повод для отделения. При каждой являвшейся возможности Ленин отрежал про большевистские войска на подавление новообразующихся националистических режимов на Украину, в Белоруссию, в Финляндию, в страны Прибалтики. Не всегда ему удавалось вернуть их, но даже неудачи не дают возможности заподозрить его в нежелании сделать это. Что ему оставалось? Ленин, с легкостью находивший при необходимости новые тактические решения, решил теперь отказаться, на деле, но не на словах, от принципа национального самоопределения в пользу федерализма. Правда, не настоящего федерализма, когда государства, члены федерации равны и пользуются свободой самоуправления на своих территориях, но специфического псевдофедерализма, не дающего неравенства, не самоуправлением. При системе, которую вождь установил в России, государственная власть в стране формально принадлежала иерархически организованным, демократически избранным советам. В действительности же последние являлись только фасадом, за которым укрывался истинный суверен коммунистическая партии. Такое устройство оказалось удобным при решении национального вопроса. Как только заселенные нерусскими территории вновь завоевывались и вводились в состав новой советской империи, они получали фикцию государственности, при условии, что их учреждения тоже начинали контролироваться, парализовываться, по словам Ленина, РКПБ. Что касается партии, ее Ленин вовсе не собирался дробить по национальному принципу. Результатом становился федерализм, по видимости, со всеми признаками государственности, способными якобы удовлетворить основные требования нерусского населения и скрывающими жестко централизованную диктатуру с центром в Москве. Именно на такой модели Ленин остановился. Именно на ней основана структура, созданного в 1922 году. 1924 годах Союза Советских Социалистических Республик. Он ожидал, что по мере того, как другие страны будут становиться коммунистическими, они станут присоединяться к СССР на тех же основаниях. Как только Германия проиграла войну и вывела войска с Украины, поставленное ею марионеточное правительство Гетмана Скоропадского перестало существовать. Декабрь 1918 года. Украина стала ареной кровавых битв, в которые включились местные националисты, казачьи головорезы под командованием соперничающих между собою атаманов, коммунисты, зеленые, а со временем и белые добровольческой армии. Год 1919 ознаменовался разгулом лютой анархии. Вся территория распалась на множество районов, Изолированных как друг от друга, так и от остального мира На которых хозяинчили вооруженные крестьянские банды и уголовники Грабившие и убивавшие с полной безнаказанностью В Киеве сменяли друг друга правительство Издавались указы, проходили правительственные кризисы Проводились дипломатические переговоры Остальная же страна вела самостоятельную жизнь В которой право принадлежало только силе оружия Ни одно из правительств, провозглашенных на Украине в год после падения Гетмана Скоропадского, никогда не обладало действительной властью. Вслед за кратким периодом, когда они присоединялись к силам Гетмана, коммунисты и украинские националисты сделали врагами. В Киеве утвердилась политическая и военная власть директории под руководством Симона Петлюры. Москва натравила на него Украинскую коммунистическую партию, КПБУ, ту часть российской коммунистической партии, которая стояла из украинцев и русских, лояльных по отношению к российскому руководству, но выступающих за самоуправление. В конце ноября 1918 года по приказанию Ленина КПБУ сформировало свое правительство, которое возглавил пятаков Возглавленные военные силы, состоявшие из частей Красной армии и нескольких перешедших на сторону коммунистов банд, открыли военные действия против территории В январе они оккупировали Харьков, в феврале Киев. Потерпев поражение, директория переместилась на западную Украину. В марте была избрана новая власть, ЦИК, во главе с Петровским коммунистический орган, опиравшийся исключительно на городское население. Сык смог править не лучше, чему предшественник. Союзники-партизаны Махно, Зеленый, Григорьев вскоре оставили его, чтобы заняться грабежами и еврейскими погромами. Когда летом 1919 года на Украину вошла добровольческая армия и выступавшие с ней казаки, коммунисты оказались неспособны оказать им сопротивление. В течение августа и сентября восточные и центральные части Украины перешли в руки Деникина, а западные находились под контролем поляков и петлюры. Руководящие украинские коммунисты бежали в Москву.